Первые два тома романа были тотчас распроданы. Вскоре потребовалось новое издание. Потом автор прибавил к своему сочинению еще третий и четвертый тома. В своем романе Реньо Варен рассказывает о том, как он встретил на кладбище незнакомца. Им оказался Аббат де Фермон. Аббат поведал автору историю Людовика XVI и его семьи в годы революции. Далее повествуется об увозе 20 января 1794 года дофина, спрятанного в корзинке для белья, шуаном о том, как Шарль Луи был отправлен в Америку, но перехвачен французским фрегатом, снова заключен в темницу и там умер. Роман полон всяческих несообразностей, анахронизмов и просто чепухи. Тем не менее... Многие стали задаваться вопросом, не рассказано ли в форме романа, включавшего много так называемых документов, вроде некоего секретного дневника доктора Десо, подлинная история. Издание романа «Кладбище Мадлен» было, вероятно, инспирировано министром полиции Фуше. Но успех романа вызвал недовольство первого консула Бонапарта. После появления второго тома, по иронии судьбы, издатели заключили в Тампль а автора в тюрьму префектуры полиции, где содержались уголовные преступники. Их освободили через 10 дней. Полиция разбила набор и конфисковала экземпляры, попавшие в библиотеки. Реннё в Арену однако вскоре удалось убедить власти, что речь идет лишь о билетристическом произведении, и запрет был снят. Сочинение Реньо Варена стало одним из главных источников, из которых впоследствии черпали свое вдохновение авантюристы, выдававшие себя за чудом спасшегося Людовика XVII. Раскопки на кладбище Сент-Маргерит в Париже где был официально похоронен дофин, производившийся неоднократно со времен реставрации, привели как будто к обнаружению его могилы. Однако нельзя было точно установить, чьи останки были обнаружены. Оставится непонятным подчеркнутое равнодушие Людовика XVIII к памяти племянника. За исключением 1814 года Во все последующие годы реставрации не было заупокойных служб по Людовику XVII, хотя это неукоснительно делалось в отношении других покойных членов королевского семейства. Из монитора, остававшегося официозом и в период реставрации, мы узнаем, что Людовик XVIII неоднократно давал балы в разные годы 8 и 9 июня. При этом... Даты же смерти Людовика XVI и Марии Антуанетты отмечались как дни национального траура. Траур соблюдался и в дни кончины других членов королевской семьи. Для самой версии о бегстве дофина из Тампля враждебность Людовика XVIII к нему оказалась весьма полезной. Она позволила объяснить то иначе никак необъяснимое обстоятельство, что о Дафине, якобы спасенном в 1795 году и попавшем на территорию государств враждебных французской революции, ничего не было слышно, что он появился снова лишь через несколько десятилетий. Как бы то ни было, если Жозефина – действительно принимала участие в спасении дофина, то в 1814 году она представляла большую опасность для Людовика XVIII и его сторонников. Рассказывая русскому царю Александру I о существовании Людовика XVII, она ставила под сомнение легитимность любого другого претендента на престол. Версию об устранении Жозефины активно разрабатывает современный французский историк Альбер Мартен. Относительно версии об освобождении Дофина он писал следующее. Если Жозефина действительно участвовала в побеге Людовика XVII, то в 1814 году она наверняка имела грозное оружие против Людовика XVII. Ведь появление Людовика XVII – полностью разрушала легитимность Людовика XVIII. В качестве вывода Мартен приводит слова Франсуазы Важнер из написанной ею биографии Жозефины. так кто столько об этом знала, кто осмелилась весьма некстати говорить об этом, умерла, несмотря на свое положение». Свои доказательства того, что Жозефина умерла не своей смертью, Мартен начинает с анализа полицейского доклада о смерти Жозефины, сделанного 31 мая 1814 года графом Бендио. В этом докладе господин Бендио писал «Смерть мадам де Бугарне вызвала сожаление. Народ, который не хочет позволить сколько-нибудь известным персонажам умирать естественной смертью, хочет, чтобы она оказалась отравленной. Правда же состоит в том, что в прошедшую среду, когда император России оказал ей честь своим визитом она предприняла усилия, чтобы сопровождать его в саду и подхватила простуду, и, не имея хорошего ухода, умерла через четыре дня после начала болезни.